это аудиокнига озвучена при поддержке сайта АКНИГА.ОРГ Владимир Пикуш «Дитя зимних сумерек» Часть 1 Обыденные Мясо было жестким, старое, прожилистое, пропитанное дешевой водкой и горечью прожитых дешевой водкой и горечью прожитых лет Дарья Семёновна морщилась, разделывая тушу на массивном дубовом столе в подвале. Нож, старый, еще дедовский, с деревянной рукоятью, потемневший от времени и влаги, скользил по сухожилиям с привычной легкостью. «Сорок лет практики, сорок лет кормления». «Она не думала об этом, как об убийстве. Нет. Убийство — это когда есть выбор, когда ты можешь остановиться, повернуть назад, сказать «нет». А у нее выбора не было. Никогда не было». Наверху в детской с выцветшими обоями и запахом плесени негромко скулило «дитя». «Сейчас», — прошептала Дарья Семёновна в пустоту подвала, — «Сейчас, родной, мать принесет». Подвал пах кровью, сыростью и известью. Стены толстые, кирпичные, довоенной кладки были выбелены так много раз, что и звездка легла буграми, скрывая старые пятна. Но не запах. Мясной, сладковатый, липкий, он въелся в камень, в дерево, в саму структуру дома». «Дом на Волчьей улице благоухал скотобойней, замаскированной под жилище. Бродяга, кажется, его звали Николай, или Михаил, или, может, как-то иначе, был типичным экземпляром. Пятьдесят с чем-то лет, немытые волосы, руки в синяках и ссадинах, лицо распухшее от пьянства. Он шел через студенные ключи из соседнего района к родственникам, говорил, или от родственников». Дарья Семёновна не слушала. Слушать – значит помнить, а помнить – значит сходить с ума быстрее, чем она уже сходила. Она встретила его у автобусной остановки возле заброшенного молокозавода. Завод закрыли в 92-м, и с тех пор он стоял как памятник мёртвой эпохи. Выбитые окна, ободранные стены с призывами к трудовым свершениям, проржавевшие цистерны – «Идеальное место для встречи с одиноким путником». «Мужчина?» — окликнула она его негромко. «Вы ж замерзли совсем. Чаю горячего не желаете?» Он посмотрел на нее недоверчиво, но с надеждой. «Так всегда смотрят те, кто слишком долго был один, кто слишком долго не слышал человеческого участия, даже фальшивого». «Не обременю?» «Да что вы!» — улыбнулась Дарья Семеновна. У неё была хорошая улыбка, тёплая, материнская. Ложь, прожитая сорок лет, становится почти правдой. «Дом рядом, пять минут ходьбы». Он пошёл. Они всегда шли. Чай она действительно заварила. Крепкий, смятый, из палисадника. И даже печенье достала, купленное, магазинное, в яркой упаковке. Он ел жадно, прихлёбывая чай, рассказывал о себе. О жене, которая ушла, о детях, которые не звонят, о работе на заводе, который закрылся. Типичная история для студенных ключей. Для всей страны, если честно. В чае был димедрол. Много димедролы. Достать его было несложно. Провизор в аптеке Зинаида Петровна не задавала лишних вопросов. В студенных ключах никто не задавал лишних вопросов. Городок научился не совать нос в чужие дела еще при советах, когда завод еще выпускал что-то, о чем не говорили вслух, а люди исчезали тихо, по ночам, без объяснений. Николай, или Михаил, заснул прямо за столом, уронив голову на скатерть. Дарья Семеновна подождала еще десять минут, чтобы наверняка, и только потом достала из шкафа веревку. Спускать его в подвал было тяжело. Раньше она справлялась легче, но годы брали свое. Спина ныла, колени скрипели. Она волокла его по ступенькам, и голова бродяги билась о каждую ступеньку с глухим звуком. К тому времени, как она добралась до самого низа, он уже не дышал. Это было к лучшему. Дарья Семёновна не любила, когда они приходили в себя. Разделка заняла два часа. Она работала методично, почти медитативно, отделяя мясо от костей, складывая куски в эмалированный таз. Кости придется закопать в огороде, там уже был целый сад из костей, неплохо удобряющих почву. Помидоры в прошлом году выросли на диво крупные. Соседка Баба Клава даже спрашивала, чем она удобряет. «Навозом», — ответила Дарья Семеновна, — «куриным». «Надо же», — удивилась Баба Клава, — «а у меня что-то не растет». Наверху снова раздался скулёж, протяжный, требовательный. Дитя было голодное, дитя всегда было голодное. Дарья Семёновна вытерла руки о фартук, взяла таз с мясом и поднялась по лестнице. В прихожей она остановилась перед зеркалом, старым, в тяжёлой деревянной раме, помнящем ещё её мать, и посмотрела на своё отражение – Пятьдесят восемь лет. Седые волосы, стянутые в тугой узел. Лицо морщинистое, усталое, с глубокими складками у рта и глаз. Руки в крови по локоть, несмотря на фартук. Глаза. Глаза были пустые, выжжены изнутри. «Жрица», — прошептала она своему отражению. «Ты не убийца. Ты жрица». Отражение не ответило Оно давно перестало отвечать. Детская была на втором этаже в самой дальней комнате. Дарья Семёновна поднималась по скрипучей лестнице, и каждая ступенька стонала под ее весом. Тихо, жалобно, как живое существо. Дом на Волчьей улице был старый, построенный еще до революции каким-то купцом, торговавшим лесом. После революции его национализировали, разделили на коммуналки, потом снова сделали односемейным. Дарья Семёновна получила его в наследство от матери, та от своей матери. Женская линия, проклятая линия. Скулеж усилился, когда она приблизилась к двери. Не детский плач, нет, это было что-то другое. Что-то древнее, голодное, нетерпеливое звук, от которого холодело в животе и хотелось бежать, бежать куда угодно, только не открывать эту дверь. Но она открыла, она всегда открывала. Комната была обычной, обои с мишками и зайцами, детская кроватка с решетчатыми бортиками, игрушки на полках, плюшевые медведи, деревянные кубики, пирамидка. Все это покрылось пылью, потому что дитя не играло. Никогда не играла. Оно лежало в кроватке, укутанное в одеяло. Маленькое, худое, с кожей цвета старого пергамента. Голова непропорционально большая, покрытая редкими волосами, похожими на паутину. Руки тонкие, как птичьи лапки, вцепились в прутья кроватки. Но глаза... Глаза были хуже всего. Они были огромные слишком большими для детского лица и смотрели не как глаза ребенка. В них была древность, знание, голод такой глубокий всепоглощающий, что рядом с ним океан казался лужей. Это были глаза, которые видели восход и закат мира, которые помнили времена, когда людей еще не было, и будут помнить времена, когда их не станет. «Мама!» прошипело дитя. «Оно говорило редко, и каждый раз его голос был, как скрежет камни по камню, как шелест мертвых листьев, как вой зимний вьюги в трубе». «Я здесь, родной», — ответила Дарья Семёновна, ставя таз на пол. «Мама принесла». Она достала кусок мяса, бедро, самое мягкое, и протянула дитяти». Оно схватило мясо обеими руками и впилось в него зубами. Зубы у него были мелкие, острые, как у хищника. Не детские зубы. Дитя ело жадно, захлебываясь, и по его подбородку текла кровь. Темная, почти черная в тусклом свете комнаты. Дарья Семеновна смотрела и гладила его по голове. «Кушай, кушай», – бормотала она. «Расти большой». Но оно не росло. 40 лет, и оно выглядело так же, как в тот страшный день, когда она родила его в мертвой роще у чертова камня с криками, которые не услышал никто, потому что роща глотает звуки, как болото глотает путников. Сорок лет назад Дарья Семёновна была Дашей, девятнадцатилетней девчонкой с косой до пояса и глазами полными надежды. Глупая надежда, молодая надежда. Она встретила его на Ивана Купалу, когда городская молодёжь собралась за околицей у реки, жечь костры прыгать через огонь. Он стоял в стороне от всех, высокий, темноволосый, с лицом, словно высеченным из камня, красивый, слишком красивый. И глаза у него были странные, чёрные, как два выжженных угля. «Даша», — окликнул её Петька, друг детства, — «не ходи туда, это... это не наш». Но она не послушала, когда девятнадцать лет, когда лето, когда в воздухе пахнет дымом и свободой, не слушают, никогда не слушают. Он взял ее за руку, и кожа его была холодной, несмотря на жаркую июньскую ночь. Повел в мертвую рощу туда, куда местные не ходили даже днем, к чертову камню, огромному валуну, исписанному знаками, которые были старше памяти, старше города Старше самой земли под ногами Она не помнила, что было дальше Память обрывалась, как порванная нить Один миг она стояла у камня А в следующий лежала на траве Ногая с болью внизу живота И кровью между ног Его нигде не было Только утренний туман, ползущий между деревьев И тишина такая полная Что хотелось закричать Петька нашел ее к обеду Он тащил ее на спине через всю рощу она бредила, шептала что-то про камень, про чёрные глаза, про голод. Он отвёз её к себе, спрятал на чердаке, пока она не пришла в себя. Никому не рассказал. Хороший был парень, Петька, добрый. Он погиб через год, упал с лесов на стройке. «Несчастный случай», — сказали. «Несчастный случай». Через два месяца Даша поняла, что беременна. Мать, низкая, полная женщина... Не плакала и не кричала, только долго смотрела, изучающе, а потом кивнула. «Значит, твоя очередь», — сказала она. Думала, она мне оборвется. Молилась, чтобы оборвалась, но нет. Рот проклят, доченька. До седьмого колена. И дальше, наверное. «Что? Что ты говоришь?» — Даша тогда еще не понимала, еще надеялась. «Моя бабка родила такое же», — сказала мать ровно, словно говорила о погоде или цене на хлеб. «В избе, зимой». Повитуха сошла с ума, выбежала на мороз и замёрзла у колодца. Бабка выкормила его. «Двадцать лет кормила, пока сердце не встало. Потом моя мать. Ещё тридцать лет. Потом я. Сорок два года. Мама, теперь твоя очередь». Даша рвала весь остаток дня. Внутри нее что-то росло, холодное, чужое, голодное. Роды начались в декабре, в метель такую, что скорая не смогла бы доехать, даже если бы они вызвали. Мать принимала роды сама, в этой же комнате, на этой же кровати. Даша помнила боль, нечеловеческую, раздирающую, как будто ее выворачивали наизнанку. Помнила крики «Свои, матери», И еще чьи-то потусторонние, идущие не из горла, а из самой ткани реальности, помнила, как что-то вышло из нее, маленькое, мокрое, холодное. И помнила глаза, огромные древние глаза, которые посмотрели на неё и узнали. Не как младенец узнаёт мать, как надзиратель в тюрьме вычисляет новичка. Проклятие рода прошептала мать, принимая дитя, Чёрт в камень это тюрьма, Даша. Тюрьма для того, кто спит в зимних сумерках. Но тюрьме нужны охранники, нужны жертвы, нужна кровь. И наш род ключ, наш род цепь. Понимаешь? Даша не понимала, но потом, когда дитя впервые закричало не младенческим криком, а воем, от которого трескались стёкла, И она услышала в своей голове голос, древний, голодный, требующий мяса, человеческого мяса. Тогда она поняла. Первым был бродяга. Мать принесла его, усыпила, разделала, скормила. Даша только плакала в углу. Но потом мать умерла, сердце становилось, как у бабки, и кормить пришлось самой. «Сорок лет охоты, убийств, разделки». «Сорок лет тюремщика, охраняющего то, что не имеет имени». Дитя доело мясо и икнуло. Отрыжка пахла кладбищем после долгого дождя. Сладковато, тяжело, с привкусом гнили. Дарья Семёновна машинально вытерла ему подбородок чистой тряпкой. «Хватит на три дня», — пробормотала она. «Может, на четыре, если экономить». Дитя посмотрело на неё своими страшными глазами, И в голове Дарьи Семёновны прозвучал голос. Не голос, скорее ощущение, образ. Древнее знание, переданное без слов. «Недостаточно. Голоден. Всегда голоден. Принеси ещё». «Нет», — тихо сказала она, — «нельзя часто. Заметят. Начнут искать. А потом... Потом придут сюда. Пусть приходят». «Нет». Дарья Семёновна качнула головой. «Ты слишком слаб, еще слишком слаб. Мама знает, мама сохранит тебя». Дитя отвернулось к стене, и Дарья Семёновна поняла, что разговор окончен. Она взяла пустой таз и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. На лестнице ноги подкосились, и она села прямо на ступеньки, уронив голову на колени. Руки тряслись. Они всегда тряслись после кормления. Мелкая дрожь, которую невозможно унять. «Меньшее зло», – прошептала она в темноту лестничного пролёта. «Это меньшее зло. Один человек против... против всего мира». За сорок лет сколько их было? Сто? Двести? Она не считала. Считать – значит сойти с ума окончательно. Мать говорила, что если дитя не кормить, он проснётся. Тот, кто спит в зимних сумерках, проснётся и поглотит мир». «Медленно, холодно, как зима пожирает осень. Начнет студеных ключей, потом дальше, дальше, пока все не станет льдом и тишиной». «Верю ли я в это?» – спросила Дарья Семёновна пустоту. Пустота не ответила. Но где-то глубоко внутри, в самом ядре ее души, там, куда она боялась заглядывать, она знала ответ» знала с того самого дня, когда родила дитя и услышала его голос в своей голове. Да, она верила. Потому что альтернатива признать, что она просто убийца, маньяк, монстр, была невыносима. Студенные ключи были типичным умирающим городком, три тысячи жителей, половина из которых доживала свой век на пенсии, А вторая половина мечтала уехать, но не уезжала, потому что некуда и не на что. Завод закрыли, колхоз развалился, остались только маленькие магазины, школа на 100 учеников, больницы, где работали два врача и пять медсестер, и церковь, покосившаяся, с облупившимися куполами, но действующая. Дарья Семёновна ходила в церковь каждое воскресенье, стояла в углу, прятала лицо под платком и молилась, долго, истово, шепча слова, которые выучила еще в детстве, когда бабка тайком водила ее к староверам, собиравшимся в лесной избушке. Отец Владимир, пожилой священник с лицом алкоголика и руками, которые дрожали так же, как руки Дарьи Семёновны, никогда не подходил к ней, боялся». Она видела это в его глазах, когда он смотрел в ее сторону и быстро отводил взгляд. Он знал. Не все, но достаточно. После службы Дарья Семёновна задерживалась, ставила свечи, много свечей, за всех, кого она... Кого она скормила, детяти. Может, это и не помогало, может, их души все равно были прокляты, но она ставила. Сорок лет ставила. «Даша?» – окликнул ее как-то отец Владимир. Это было года три назад зимой, когда в церкви было так холодно, что видно было дыхание. Она обернулась. Он стоял у алтаря, держась за край престола, как за спасательный круг. «Отец?» – я... – он замялся, облизал губы. Я хотел спросить. «Твоя мать, царствие ей небесное?» Она исповедовалась перед смертью. Говорила странные вещи про... «Проклятие. Про... про жертвы». Дарья Семёновна молчала. «Она бредила?» «Да». В голосе священника звучала мольба. Мольба о том, чтобы она подтвердила, что это был бред. Галлюцинации умирающей женщины, ничего больше. «Да», — солгала Дарья Семёновна. «Бредила. Старость». Отец Владимир выдохнул с облегчением, будто сбросив тяжесть с плеч... «Хорошо, хорошо. Я так и думал». Он перекрестился. «Иди с Богом, Даша». Она ушла, а он остался стоять у алтаря, и руки его дрожали сильнее прежнего. В студенных ключах никто не говорил о пропавших. Это было негласное правило, такое же старое, как сам город. с бродягой ну и что? Бродяги исчезают». «Пропал приезжий, значит, уехал. Не вернулся домой сосед, запил где-то? Отлежится?» Баба Клава, полная говорливая женщина, жившая через дом, как-то намекнула. «Даша», — сказала она, перевешиваясь через забор, — «тебе не кажется странным, что столько людей исчезает?» «Не исчезает», — ответила Дарья Семеновна, копая грядки. «Уезжают. Да? А куда?» Я вот видела того, который заходил к тебе месяц назад. Мужик с рюкзаком. Говорил, что к дочке в Москву едет. Зашел к тебе, а вышел... Вышел ли? Дарья Семеновна воткнула лопату в землю и посмотрела на бабу Клаву. Смотрела долго, тяжело, без улыбки. Вышел, Клавдия Ивановна. Вышел. Попил чаю и ушел. А если ты не видела... «Так, может, задремала?» «В нашем возрасте часто дремлится. Баба Клава открыла рот, тут же закрыла его и облизала губы. «Да я... я просто так... интересуюсь». «Не надо интересоваться», — тихо сказала Дарья Семёновна. «Не надо, Клавдия Ивановна. Не лезь, куда не просят. Для твоего же блага». Баба Клава больше не заговаривала на эту тему. И вообще стало меньше общаться с Дарьей Семёновной. Здоровалась кивком, быстро отводила глаза, запиралась в доме, как только Дарья выходила на улицу. Так было лучше. Дарья Семёновна не хотела, чтобы баба Клава узнала. Она была неплохой женщиной. Пекла вкусные пироги, делилась огурцами с огорода, подкармливала бездомных кошек. Хорошие люди не должны знать о том, что творится в доме на Волчьей улице» следующую жертву она нашла через неделю это была женщина редкость дарья семеновна предпочитала мужчина не меньше вызывали подозрений когда исчезали лет трид пяти с усталым видом и руками искусанным морозом она стояла на автобусной остановке дрожа в тонкой куртке и смотрела на расписание с выражением безнадежности автобус не придет сказала дарья семеновна подходя сломался «До вечера не починит». Женщина обернулась. Глаза у нее были пустые, выжженные какой-то своей внутренней трагедией. «Ничего», — сказала она. «Подожду». «Замерзнешь», — Дарья Семёновна кивнула на остановку, открытую, продуваемую всеми ветрами. «Пойдем, погреешься, чаю выпьешь». Женщина смотрела на нее долго изучающе, и Дарья Семёновна вдруг поняла... «Она знает. Не всё, но что-то. Женский инстинкт, шестое чувство, как это там называется?» «Нет», — сказала женщина. «Спасибо, я... я подожду здесь». Дарья Семёновна кивнула и ушла. Не стала настаивать. Нельзя настаивать слишком сильно. Это вызывает подозрение, Это заставляет запоминать лица. Рассказывать потом, если вдруг начнутся поиски». Но когда она оглянулась с угла улицы, женщина все еще стояла на остановке, и плечи тряслись, не от холода. Женщина плакала. Дарья Семёновна прикусила губу и пошла дальше. Дитя может подождать еще день-два, не умрет. Она вообще не может умереть. Но вечером, когда она мыла посуду на кухне, в окно постучали. Дарья Семёновна вздрогнула, к ней никто не приходил никогда. И осторожно выглянула. За окном стояла та самая женщина. «Впустите», — сказала она. Голос был глухой, усталый. «Пожалуйста». Дарья Семёновна открыла дверь. Женщина вошла, стряхивая снег с плеч. Она не разувалась, не снимала куртку, стояла в прихожей, как привидение, как осколок чужой жизни, случайно занесённый в этот дом. «Чаю?» — спросила Дарья Семёновна. «Не надо». Женщина посмотрела ей в глаза. «Я знаю, зачем я здесь» зная, что вы делаете». В сердце Дарьи Семёновны пропустила удар. «Не понимаю, о чём вы?» «Не лгите», – женщина улыбнулась кривой печальной улыбкой. «Моя бабка была из студённых ключей. Рассказывала мне сказки про дом на Волчьей улице, про женщин, которые кормят того, кто спит. Я думала, это просто сказки, страшилки для детей, но потом... Потом я приехала сюда, увидела ваш дом и поняла. Дарья Семёновна молчала. «Убейте меня», — сказала женщина просто, как просят передать соль за столом. «Пожалуйста. Я... я устала. Муж ушёл, забрал детей. Сказал, что я плохая мать. Работу потеряла. Жить негде. Я хотела в реку броситься, но... но страшно. А так... так хоть с пользой». «Господи!» – прошептала Дарья Семёновна. «Нет никакого Господа!» – женщина качнула головой. «Если бы был, то не было бы таких, как вы, и таких, как я!» Наверху раздался скулёж. Дитя проснулось. Дитя всегда чувствовала, когда в доме появлялась еда. Женщина вздрогнула, услышав этот звук. нечеловечески древний, голодный. «Это... это он?» «Нет!» – Дарья Семёновна покачала головой – Он спит. Это моя ноша, мое проклятие. Тогда я хоть на что-то сгожусь. Женщина сняла куртку, аккуратно повесила на вешалку. Накормлю чье-то проклятие. Это ведь лучше, чем просто утонуть. Дарья Семеновна не знала, что ответить. За 40 лет к ней никто не приходил добровольно. Все они думали, что идут на чай, на отдых, в тепло. Никто не просил смерти. Я... «Я не могу», — сказала она. «Не так. Никогда ты знаешь. Почему?» — женщина наклонила голову. «Убить меня, когда я обманута, это хорошо? А когда я согласна, плохо? Где тут логика?» «Нет никакой логики». Дарья Семёновна опустилась на стул, уронив голову на руки. «Никогда не было. Есть только... только голод. Его голод. И моя обязанность кормить». Женщина присела рядом, положила руку на плечо Дарье Семёновне. "Так да выполните свою обязанность", тихо сказала она. "А я выполню свою. Освобожу место в этом мире для кого-то, кто ещё хочет жить". Дарья Семёновна не помнила, как убила её, помнила только, что женщина легла на стол в подвале сама, помнила, что та закрыла глаза и улыбнулась перед тем, как нож вошёл в горло, помнила, что кровь была тёплой, почти горячей текла так быстро, что не успевала стекать в таз. И помнила, что впервые за сорок лет она плакала, разделывая тело. Дитя ела жадно, с удовольствием, а когда закончила, посмотрела на Дарью Семёновну своими древними глазами, и в ее голове прозвучало что-то похожее на благодарность впервые за сорок лет. «Хорошее мясо. Мясо, которое пришло само. Сладкое». «Да», – прошептала Дарья Семёновна, сладкое Она вышла из детской, спустилась вниз, налила себе стакан самогона, мутного, крепкого, который гнал ещё покойный отец, и выпила залпом. Горло обожгло, в животе разлилось тепло, но холод внутри никуда не делся. Холод был вечным. Часть вторая. Скептик. Григорий Иванович Холмогоров приехал в студеные ключи в начале марта, когда снег уже начинал таять, но зима еще не собиралась сдаваться без боя. Он приехал на автобусе, в старом разбитом пазике, который трясло так, что зубы звенели, с одним чемоданом и рюкзаком, забитым книгами. Григорий Иванович был человеком средних лет, 48, если быть точным, среднего роста, средней комплекции, с лицом, который забываешь через пять минут после встречи. Идеальная внешность для бывшего оперуполномоченного уголовного розыска. Бывшего, потому что три года назад его уволили за пьянство. Привычка видеть криминал там, где другие видели несчастный случай, никуда не делась даже после увольнения. Он снимал комнату у Анны Степановны, вдовы лесника, жившей на окраине города в доме, который помнил еще царя. Комната была маленькая, холодная, с низким потолком и окном, выходящим на кладбище, Григорий Иванович не возражал. Он видел и похоже. «Зачем вы сюда приехали?» спросила Анна Степановна, подавая ужин. «Картошку с салом и квашеную капусту». «Тут же ничего нет. Мертвый город». «Пишу книгу», — соврал Григорий Иванович. «Про постсоветские городки. Упадок и возрождение». «Какое тут возрождение?» — Анна Степановна фыркнула. «Один только упадок. Молодежь вся уехала». «Остались старики до да пьяницы. Тем интереснее. На самом деле Григорий Иванович приехал по другой причине. Три месяца назад он получил письмо от своего бывшего коллеги Петра Михайловича, который работал в областном управлении. «Гриша», — писал Пётр Михайлович, — «посмотри на эту статистику. Студённые ключи. Маленький городок, 3000 населения. За последние 20 лет пропало без вести 120 человек». «Официально. Неофициально больше. Все заведены, как без вести пропавшие. Все закрыты через год. Никого не нашли. Ни трупов, ни живых. Я поднимал дела чисто из любопытства. И знаешь, что заметил? Все не пропали в радиусе трех кварталов. Все в районе. Волчьи улицы. Скажешь, совпадение?» Григорий Иванович не верил в совпадение. За 20 лет в розыске он научился одному — Совпадений не бывает, бывают закономерности, которые мы не хотим замечать. Он приехал в студеные ключи с намерением пробыть неделю-две, собрать информацию, может, написать статью, материал для книги, если честно, книга была отговоркой, способом объяснить свое присутствие, но кто знает, может, и правда напишет. Первые три дня он просто ходил по городу, изучал. Студеные ключи были типичным умирающим городком – покосившиеся дома, заколоченные магазины, памятник Ленину с отбитой рукой на площади. Завод, огромный, мертвый, стоял на окраине, как скелет динозавра, и ветер выл в его пустых цехах. Люди здесь были замкнутые, недоверчивые, отвечали односложно, отводили глаза, спешили уйти. Григорий Иванович узнавал эту манеру, манеру людей, которые знают что-то, но боятся говорить». На четвертый день он пошел в библиотеку. Библиотека размещалась в полуподвальном помещении старого дома культуры. Заведовала ей Тамара Ивановна, женщина неопределенного возраста, с толстыми очками и запахом нафталина. «Городская хроника?» – переспросила она, когда Григорий Иванович попросил. «У нас только газеты, местные. Голос ключей. Выходили с 51-го по 93-й. Потом закрылись». «Покажите», – попросил Григорий Иванович. Газеты хранились в картонных коробках в подвале, пожелтевшие, ломкие, пахнущие плесенью и временем. Григорий Иванович провел весь день, перелистывая их, делая заметки в блокноте. Картина вырисовывалась постепенно, как проявляется фотография в ванночке с химикатами. 1968 год. Пропал без вести житель города Сергей К. 52 года. Последний раз видели на автобусной остановке возле молокозавода. 1971 год. Разыскивается приезжий Владимир Н., 45 лет. Приехал к родственникам, до адреса не дошел. 1975 год. Пропала Галина М., 38 лет. Направлялась на автобусную остановку, не вернулась домой. И так далее, и далее, год за годом. Пропавшие всегда на окраине города, всегда в районе Волчьей улицы, всегда без следа. Милиция проводила расследование, формально для галочки. Заводили дела, опрашивали свидетелей, составляли протоколы, а потом, через год, закрывали. Никаких результатов, никаких зацепок. «Тамара Ивановна», – окликнул Григорий Иванович библиотекаршу, когда она проходила мимо. «Скажите, а местные, они же замечают, что люди пропадают? Почему молчат?» «Тамара Ивановна сняла очки и протерла их краем кофты. «А вы откуда знаете, что молчат?» – спросила она тихо. «Догадываюсь. Умный вы человек, Григорий Иванович». Она надела очки обратно. «Слишком умный. Мой вам совет. Напишите свою книгу и уезжайте. Не лезьте, куда не просят». «Это уже второй раз, мне так говорят», – заметил Григорий Иванович, «начиная подозревать, что я на правильном пути». «А вот это и есть ваша проблема». Тамара Ивановна посмотрела на него с сожалением. «Вы думаете, что правильный путь приведет вас к правде? А он приведет вас в дом на Волчьей улице, к Дарье Семёновне. И тогда... тогда вы пожалеете, что были таким умным». Она ушла, оставив Григория Ивановича сидеть среди пыльных газет, и в голове его крутилась одна мысль – Дарья Семёновна. Волчья улица. Дом. Вечером он пошёл в трактир, единственное заведение в городе, где можно было выпить и поговорить. Трактир назывался «У Степаныча» и размещался в покосившемся деревянном здании рядом с площадью. Григорий Иванович заказал водку и сало, сел за столик у окна. Народу было немного, трое местных мужичков, застойка и старуха в углу, что-то бормочащее себе под нос. И сам хозяин Степаныч, толстый мужик с красным лицом и руками размером с лопату. «Ты новенький», — констатировал Степаныч, подавая водку. «Из города?» «Приехал из города», — кивнул Григорий Иванович. «Теперь временно здешний, пишу книгу». «Про что?» «Про ваш город. Интересный город. Тихий?» «Тихий», — согласился Степаныч. «Слишком тихий, некоторые говорят». «А что говорят эти некоторые?» Степаныч пожал плечами, протер стакан тряпкой. «Всякое. Город старый. Легенды, сказки, дурь, одним словом». «Про дом на Волчьей улице тоже дурь?» – спросил Григорий Иванович, наливая себе водку. Степаныч застыл. Мужики за стойкой замолчали. Старуха в углу перестала бормотать. «Откуда ты про дом знаешь?» – тихо спросил Степаныч. «Читаю газеты, замечаю закономерности». Григорий Иванович выпил водку, поморщился. 120 человек за 20 лет. Все в районе Волчьей улицы. Милиция ничего не находит. Местные молчат». «Я что, один вижу связь?» «Видишь», – кивнул Степаныч. «Но лучше б не видел. Лучше бы написал свою книгу про красоты природы. И уехал». «А если я не хочу?» «Тогда пойдешь к Дарье семёновне Степаныч поставил стакан на стойку с глухим стуком. «И тогда, может, сам станешь главой в чьей-то книге». «Вы все ее боитесь?» – Григорий Иванович оглядел трактир. «Старую женщину?» «Не её!» – один из мужиков за стойкой, худой, с лицом изъеденным оспой, повернулся к нему. «Не её боимся!» «Того, кто у неё в доме!» «Дитя!» «Какое дитя?» «Не спрашивай!» Мужик отвернулся. «Не лезь!» «Наши деды молчали!» «Наши отцы молчали!» «Мы молчим!» «И ты молчи!» «Почему?» «Потому что если она перестанет кормить его!» Мужик понизил голос до шёпота то он проснется, и тогда не будет ни города, ни нас, ни тебя, ни твоей гребаной книги. Будет только зима, вечная зима». Григорий Иванович посмотрел на него изучающе. В глазах мужика не было безумия, только страх. Глубокий, первобытный страх перед чем-то, что не имело названия. «Вы и правда в это верите?» — сказал он тихо. «Не верим», — Степаныч налил себе водку, выпил залпом. «Знаем». Ночью Григорий Иванович не спал, лежал на узкой кровати, смотрел в потолок и думал. «Сто двадцать человек за двадцать лет, в среднем шесть в год, один раз в два месяца, регулярно как часы. Все пропадали в районе Волчьей улицы, где стояло три жилых дома. В одном жила баба Клава, и он уже видел толстая, Говорливая, вряд ли убийца. Во втором – молодая пара с ребенком, приехавшая год назад. В третьем – Дарья Семеновна. Дарья Семеновна, 58 лет, живет одна, никуда не выезжает, ни родственников, ни друзей. В церковь ходит, в магазин ходит, в остальное время сидит дома, и к ней в дом заходят люди. И не выходят. Простая логика – элементарная дедукция. Но дитя, проклятие, тот, кто спит в зимних сумерках, вечная зима – это уже не логика, это мистика, суеверие, бред. Григорий Иванович не верил в мистику. За 20 лет в розыске он видел много странного, но всему находилось рациональное объяснение – убийца всегда был человеком. Мотив всегда был понятен. Преступление всегда раскрывалось, если копать достаточно глубоко. Но... Но этот страх в глазах местных... Этот всепроникающий, парализующий страх... Его не сымитируешь. Его нельзя подделать. Они действительно верили. Или знали. А что, если они ошибаются? «Что, если никакого дитяти нет? Никакого проклятия нет, а есть только безумная старуха, которая убивает людей, потому что может? Потому что город даёт ей карт-бланш? Потому что все молчат?» Утром Григорий Иванович принял решение. Он пойдёт в дом на Волчьей улице, поговорит с Дарьей Семёновной, узнает правду. А потом... Потом будет видно... ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КОНФРОНТАЦИЯ Волчья улица находилась на самой окраине студенных ключей, там, где город переходил в лес. Три дома, покосившийся забор, грунтовая дорога, изрытая ухабами. Мартовский снег уже почти растаял, обнажив мертвую грязную землю. Дом Дарьи Семеновны стоял последним, двухэтажный, деревянный, с покосившейся верандой и облупившейся краской. Окна были чистыми, слишком чистыми для заброшенного дома, и в одном из них на втором этаже виднелась занавеска в цветочек. Домашний, уютный дом. Дом, где пекут пироги и пьют чай. Дом, где убивают людей. Григорий Иванович постоял у калитки, глядя на дом». «Разумная часть его мозга, та часть, что была опером, что раскрывала преступление, что знала, когда нужно отступить, кричала, чтобы он развернулся и ушел. Позвонил в областное управление, приехала бы опергруппа, провели бы обыск, нашли бы доказательства. Но другая часть, та, что три года пила, чтобы забыть последнее дело, ту девочку, которую не успели спасти, хотела знать». «Хотела понять, хотела посмотреть в глаза убийцы и спросить, почему?» Он толкнул калитку, она скрипнула жалобно, предупреждающе. Григорий Иванович прошел по тропинке к веранде, поднялся по ступенькам и постучал. Долгая пауза, потом шаги, медленные, тяжелые, дверь открылась. Дарья Семёновна была маленькой женщиной, ниже его на голову, седыми волосами, стянутыми в узел и лицом, изборожденным морщинами. Она была в домашнем халате и фартуке, и от нее пахло мылом и чем-то еще. Чем-то мясным, сладковатым. Запахом, который Григорий Иванович узнал. Он бывал на вскрытиях, знал этот запах. «Да?» – спросила Дарья семёновна, Голос был ровный, без эмоций. «Добрый день», – сказал Григорий Иванович, улыбаясь самой дружелюбной улыбкой – «Меня зовут Григорий Иванович. Я пишу книгу про ваш город. Не могли бы вы уделить мне немного времени? Поговорите о студенных ключах? О жизни здесь?» Дарья Семеновна смотрела на него долго, и Григорий Иванович видел в ее глазах не страх, не удивление, понимание. Она знала, зачем он пришел. Знала, что он знает. «Проходите», — сказала она, распахивая дверь шире. «Чаю?» «С удовольствием». Он вошел в дом, и дверь за ним закрылась тихо, окончательно, как крышка гроба. Внутри дом был удивительно обычным. чистое прихожая, вязаные половички, зеркало в тяжелой раме, кухня старая с чугунной плитой и геранью на подоконнике, пахла щами и свежим хлебом. На столе лежала вязаная салфетка, стояла сахарница, рядом фотография в рамке, Молодая женщина с косой до пояса, мужчина с тёмными волосами. Свадебное фото, судя по всему. «Садитесь», — сказала Дарья Семёновна, кивая на стул. «Сейчас чаю заварю». Григорий Иванович сел, положив руки на стол. После всего, что он узнал, он не собирался пить чай, но нужно было поддерживать видимость. Дарья Семёновна возилась у плиты, доставая чашки, заваривая чай... Движения ее были неспешными, привычными. Женщина, которая всю жизнь готовила, убирала, вела хозяйство. Обычная бабушка. Только руки у нее были сильными. Слишком сильными для ее возраста и комплекции. Руки, которые умели держать нож. «Вы давно в студентных ключах?» спросила она, не оборачиваясь. «Неделю». «И как вам?» «Тихий город», — Григорий Иванович улыбнулся. «Слишком тихий, пожалуй. Люди здесь замкнуты, не любят говорить о некоторых вещах. О каких, например?» «О пропавших людях». Он сделал паузу. «О доме на Волчьей улице. О вас, Дарья Семеновна». Она застыла на мгновение, потом продолжила разливать чай. «Про меня?» – переспросила она, ставя чашку перед ним. «Что про меня говорят?» «Разное», — Григорий Иванович посмотрел ей в глаза. «Что вы приглашаете людей в свой дом, и они больше не выходят?» Дарья Семеновна села напротив, взяла свою чашку обеими руками. Руки не дрожали. «И вы пришли сюда проверить?» — спросила она тихо. «Храбрый вы человек или глупый?» «Не храбрый и не глупый», — Григорий Иванович наклонился вперед. «Просто любопытный». «Я был опером 20 лет. Привык задавать вопросы, искать ответы. «И какие вопросы вы хотите задать мне?» «Только один». Он сделал паузу. «Сколько? Сколько чего? Сколько людей вы убили, Дарья Семёновна?» «Тишина. Долгая тяжёлая тишина, в которой слышалось только тиканье старых ходиков на стене и шелест ветра за окном». Дарья Семёновна поставила чашку на стол, посмотрела на свои руки, изброждённые венами, покрытые старческими пятнами. «Не считала», — сказала она просто. «Перестала считать после пятидесятого. Может, сто, может, больше. Не помню». Григорий Иванович выдохнул. Он ожидал отрицания, гнева, попытки выгнать его, но неспокойного признания. «Почему?» — спросил он. «Почему убивала?» – она улыбнулась, печально устала. «Или почему вам призналась?» «И то, и другое». Дарья Семёновна встала, подошла к окну, смотрела на улицу на мартовскую слякоть, на голые деревья. «Убивала, потому что должна была», – сказала она тихо. «Потому что наверху в детской лежит то, что нельзя не кормить. Понимаете?» «Нет», – честно ответил Григорий Иванович – «Не понимаю. Объясните. Хотите увидеть?» «Она обернулась. Хотите посмотреть на мою ношу? На моё проклятие?» «Да. Тогда пойдёмте». Дарья Семёновна направилась к лестнице. «Только не кричите. она не любит крика». Лестница была узкой, крутой, ступеньки скрипели под ногами. Григорий Иванович поднимался следом за Дарьей Семёновной, и с каждой ступенькой температура словно падала – На втором этаже было холодно, не по-зимнему холодно, а как-то неправильно, противоестественно. Холод, который исходил не от мороза, а от чего-то другого. От отсутствия тепла, от отсутствия жизни. Запах здесь тоже был другой. Мясной запах с первого этажа стал сильнее, смешался с чем-то еще, с плесенью, с сыростью. Со сладковатым амбре гниения Григорий Иванович почувствовал, как желудок сжался в комок. Дарья Семеновна остановилась у двери в самом конце коридора. Дверь была обычной, деревянной, крашена в белый цвет. Но на ней висел замок. Массивный старый замок, который не открывался изнутри. «Он не может выйти», — объяснила Дарья Семеновна, доставая ключ. «Слишком слаб еще, но скоро...» «Скоро сможет». Она повернула ключ в замке. «Готовы?» «Да», солгал Григорий Иванович. Дверь открылась. Комната была обычной детской. Обои с мишками, кроватка, игрушки на полках. Но игрушки покрылись пылью. Обои пожелтели. От кроватки исходил холод такой интенсивности, что Григорий Иванович увидел своё дыхание. И в кроватке лежало что-то. На первый взгляд ребёнок. «Маленький, худой, в пеленке, но кожа у него была цвета старого пергамента, волосы, как паутина, а руки?» Григорий Иванович шагнул ближе, вглядываясь. «Руки были слишком длинными, пальцы слишком тонкими, с ногтями больше похожими на когти, а лицо... Лицо было древним, не старым, древним, как у существа, которые помнят времена, когда мир был молодым, и глаза...» «Господи, эти глаза! Огромные, чёрные, бездонные!» Они смотрели на Григория Ивановича, и в них не было ничего человеческого, только голод. Голод такой глубокий и всепоглощающий, что рядом с ним океан казался лужей, а вечность – мгновением. «Что? Что это?» – прошептал Григорий Иванович. «Мой сын», – ответила Дарья Семёновна. «Дитя зимних сумерек. Тот, кого нельзя не кормить». Дитя зашевелилось, повернуло голову в сторону Григория Ивановича, и вдруг его охватило странное чувство, чувство такого голода, такой древней первобытной жажды поглощать, пожирать, потреблять, что у него подкосились ноги. Он отшатнулся, схватился за косяк двери. «Господи!» «Нет никакого Господа», – тихо сказала Дарья Семёновна. «Если бы был, он не позволил бы этому существовать». Она закрыла дверь, заперла на замок. «Теперь вы понимаете?» Григорий Иванович не отвечал. Он спускался по лестнице торопливо, почти бегом, и рухнул на стол на кухне. Руки тряслись, всё тело тряслось. Дарья Семёновна опустилась следом, налила ему воды. Он выпил залпом, подавился закашлялся. «Что? Что это было?» «Проклятие рода». Она села напротив. Моя прабабка родила его. Не знаю как. То ли чертов камень в мертвой роще, то ли что-то другое. Но он появился. С тех пор каждое поколение женщин в нашем роду рожает его заново. Он умирает вместе с матерью и рождается заново в следующий вечный цикл. Это... Это невозможно. Вы только что видели его, Дарья Семёновна усмехнулась. И всё ещё говорите о невозможном? Григорий Иванович потёр лицо руками. 20 лет оперативной работы, 20 лет рационального мышления, логики, доказательств, и всё это рухнуло за пять минут. Почему он? Почему он питается людьми? спросил он. Не знаю, Дарья Семёновна пожала плечами. «Моя мать говорила, что он – часть того, кто спит в зимних сумерках. Древнего божества, которое было заточено в земле под чертовым камнем еще до прихода людей. Дитя – это его отросток, его палец, его щупальце, если хотите. Если я не буду кормить его, что будет? Он умрет». Дарья Семеновна посмотрела ему в глаза. «И в ту же секунду спящий проснется, выйдет из-под земли». И мир превратится в зиму. вечную холодную зиму, где нет места живым. «Вы... вы правда в это верите?» «Я не верю». Голос её стал жёстким. «Я знаю. Потому что однажды, давно, когда я была молодой и глупой, я попыталась не кормить его. Три дня он лежал без еды. И на третий день зима пришла. В июле» снег выпал такой, что деревья ломались температура упала до минус три люди умирали от холода скот дох урожай погиб и только когда я принесла ему жертву соседского парня который зашел занять соли зима отступила тишина меньшее зло прошептал григорий иванович вы убиваете одного чтобы спасти всех остальных да дарья семеновна кивнула и «Меньшее зло. Один бродяга раз в два месяца против конца света. Как, по-вашему, Григорий Иванович, правильно ли я делаю выбор?» «Не знаю», — честно ответил он. «Не знаю». Он встал, прошёлся по кухне, мысли метались в голове, как птицы в клетке. «Что делать? Позвонить в милицию? Арестовать её? Но тогда что будет с детятей? Умрёт? И если, Дарья Семёновна...» Говорит правду, а эти глаза, этот голод, этот холод... То, что тогда... Или не верить ей. Решить, что это бред сумасшедший, что никакого спящего нет, что это просто способ оправдать убийство. Но тогда как объяснить то, что он видел наверху? «Григорий Иванович», — окликнула его Дарья Семёновна, «Вы первый за сорок лет, кто пришёл сюда и задал вопросы. Кто не сбежал, а захотел понять». Я уважаю это. Поэтому скажу вам правду. Всю правду. Она встала, подошла к нему. Я устала. Очень устала. 40 лет я убиваю людей. 40 лет живу в этом доме, в этой тюрьме. Охраняй того, кто не должен быть освобождён. У меня нет дочерей. Рот на мне обрывается. Когда я умру, некому будет кормить дитя. И тогда... Тогда он умрёт голодной смертью и спящей проснётся. «Что вы хотите от меня?» «Ничего», – она улыбнулась, печально, безнадёжно. «Или всё?» «Хочу, чтобы вы сделали выбор. Убьёте меня, и через месяц-два дитя умрёт, и тогда мир узнает, говорила ли я правду. Или... Или станете следующим хранителем. Что?» «Проклятие можно передать», — Дарья Семёновна говорила быстро, как будто боялась, что не успеет. «Добровольно. Если кто-то примет ношу, согласится кормить дитя, охранять его. Проклятие переходит на него. Рот обрывается, но дело продолжается. Вы... Вы хотите, чтобы я стал убийцей? Хочу, чтобы вы стали надзирателем». Она взяла его руку. Кожа её была холодной, сухой. «Хочу, чтобы кто-нибудь другой нёс эту ношу. Я больше не могу». «Понимаете?» «Не могу». Григорий Иванович вырвал руку. «Это... это безумие». «Да», — Дарья Семёновна кивнула. «Безумие». «Но посмотрите на меня, Григорий Иванович. Похоже ли я на сумасшедшую? Или на убийцу-садиста, который получает удовольствие от крови?» Он посмотрел и увидел только усталость. Бесконечную, всепоглощающую усталость человека, который слишком долго нёс ношу, которую нести невозможно». «Мне нужно подумать», — сказал он. «Мне нужно... времени нет». Дарья Семёновна покачала головой. «Дитя голодно. Скоро опять придётся кормить. А я... я больше не могу. В последний раз, когда я убивала, руки тряслись так, что едва держала нож. И о старой, Григорий Иванович... Скоро сердце встанет, как у матери, у бабки. И тогда кто будет кормить его? Не знаю». «Тогда думайте быстрее», — она открыла дверь. «У вас три дня. Через три дня дитя опять захочет есть. И тогда... Тогда я пойду охотиться в последний раз. А вы решите, остановить меня или помочь?» Григорий Иванович вышел из дома, и дверь за ним закрылась. Он стоял на веранде. Мартовский ветер трепал его волосы, а в голове крутилась одна мысль. «Меньшее зло. Всегда меньшее зло». Но кто считает? Три дня Григорий Иванович не находил себе места, ходил по городу, пил в трактире, лежал на кровати и смотрел в потолок, думал... Рациональная часть его мозга кричала, что это все бред, что никаких древних божеств не существует, что Дарья Семёновна, просто психопатка, которая нашла способ оправдать свои убийство, что нужно позвонить в областное управление, привести опергруппу, арестовать ее, закрыть это дело. Но другая часть, та, что видела эти глаза, что чувствовала этот голод, знала, «Знала, что Дарья Семёновна говорит правду, что там, наверху, в детской, лежит то, чему нет места в рациональном мире, что выбор простой и невозможный одновременно. Лишить жизни одного во имя спасения многих меньшее зло». «Меньшего зла не существует», — пробормотал Григорий Иванович в пустоту своей комнаты. «Есть зло, которое мы выбираем, и зло, которое выбирает нас». На третий день он пришел к решению. Вечером третьего дня Григорий Иванович пришел к дому на Волчьей улице. Дарья Семеновна сидела на веранде, закутанная в старую шаль с лицом осунувшимся за эти три дня. «Решили?» – спросила она. «Да». «И?» Григорий Иванович сел рядом, посмотрел на закатное небо, багровое, тревожное. «Я был опером 20 лет», – сказал он тихо. «Ловил убийц». «Верил, что делаю правильное дело. А потом было одно дело. Девочка, восемь лет. Маньяк держал её в подвале три дня. Мы искали. Я тогда ошибся, и мы не успели. Нашли труп. И я... Я начал пить. Тогда я понял. Иногда правильного выбора нет. Есть только плохой выбор. И ещё худший. И какой выбор вы сделали? Я позвоню в областное». «Он посмотрел на неё. Приедет опергруппа. арестует вас. Проведут обыск. Найдут то, что найдут. Вас посадят. А дальше... Дальше будет видно. Может, вы правы, и мир погрузится в вечную зиму? Может, нет, и это просто бред? Но я не стану убийцей. Не стану тюремщиком. Я уже слишком устал выбирать меньшее зло». Дарья Семёновна кивнула не удивленно как будто ожидала этого поним понимаю сказала она не осуждаю это правильный выбор человеческий выбор но если вы правы сказал григорий иванович тогда мы все умрём», она пожала плечами «Ну, может так и надо может мир устал терпеть может пришло время для конца она встала вошла в дом Григорий Иванович сидел на веранде еще долго, потом тоже поднялся и пошел к выходу. У калитки он обернулся, посмотрел на дом, старый, покосившийся, хранящий страшную тайну. И вдруг услышал крик, нечеловеческий крик, вой, древний, голодный, полный ярости и голода, вой, от которого кровь стыла в жилах. Григорий Иванович бросился обратно, ворвался в дом. Дарья Семеновна лежала у лестницы, неподвижная, с открытыми глазами. Сердце остановилось, как у матери, как у бабки. Наверху раздался еще один вой. И тут Григорий Иванович почувствовал холод. Холод, который шел сверху из детской. Холод, который заполнял дом. Выползал на улицу. Расползался по городу. Он поднялся по лестнице. Медленно, как во сне. Дверь в детскую была открыта нараспашку, замок сломан, изнутри. Дитя стояло посреди комнаты. Оно было больше, чем три дня назад, выше, сильнее. Кожа его потемнела, стала почти чёрной, глаза горели, как два угля. И от него исходил холод такой силы, что стены покрылись инеем. «Голоден!» – прозвучало в голове Григория Ивановича. «Мать умерла, некому кормить». «Освобожусь! Разбужу спящего! Зима придет!» «Нет!» – прошептал Григорий Иванович. «Да!» – ответила дитя и улыбнулась «Зима придет! Для всех!» И тут Григорий Иванович понял. Понял, что выбора уже нет. Что Дарья Семеновна была права. Что меньшее зло – единственный выбор. Он спустился вниз в подвал, нашел ножи. Чистые, острые, аккуратно разложенные на столе, инструменты тюремщика. Потом вышел на улицу, за окном становилось холоднее, небо темнело. Где-то вдали послышался вой не собачий, что-то другое, древнее. Григорий Иванович пошел к трактиру. Там был Степаныч и мужики. Кто-то из них был одинок. Кого-то не хватится. Меньшее зло. Эпилог «Тюремщик». Прошло три месяца. Григорий Иванович сидел на веранде дома на Волчьей улице и смотрел на весенний вечер. Снег окончательно растаял, трава зеленела, где-то пели птицы. Он похудел за эти месяцы, осунулся, руки тряслись, всегда тряслись после кормления. В подвале лежал запас на неделю. Бродяга с вокзала. Никто не хватился». Наверху в детское было тихо, дитя спало, сытое, довольные. Холод отступил, зима не пришла. Григорий Иванович достал блокнот, открыл на чистой странице, начал писать. «Меньшее зло». Я всегда считал, что это философская концепция, предмет для споров у камина с бокалом вина. Но это не так. «Меньшее зло» — это реальность. Это выбор, который делаешь, когда правильного выбора нет». «Я стал убийцей. Стал тюремщиком. Я кормлю то, что нельзя не кормить. Раз в две недели я иду в город, нахожу одинокого человека, бродягу, пьяницу, кого-то, кого не хватится, и привожу сюда. Усыпляю, убиваю, разделываю, скармливаю дитяти И знаете, что самое страшное? Я привыкаю. Первый раз я рыдал три часа. Руки тряслись так, что не мог держать нож» рвала желчью. Хотел умереть. Второй раз было легче, третий – еще легче. Теперь я просто делаю свою работу, как делал, когда был опером. Только раньше я ловил убийца, а теперь сам убийца. Кто считает? Кто взвешивает на весах, которых не существует? Один человек раз в две недели против конца света – «26 жертв в год против трех тысяч жителей студенных ключей, против миллионов людей в стране, против всего человечества. Математика проста, логика безупречна. Меньшее зло — единственный выбор. Я буду делать этот выбор снова и снова, пока сердце не встанет, пока руки не откажут, пока дышу».